Глава 18. Ещё совсем недавно я, как сегодня стояла перед зеркалом и копалась в себе, ища причины, почему я до сих пор одна. А сегодня я стою перед зеркалом в свадебном платье и вся сияю с ног до головы. На мне то самое платье Золушки, от которого я отказалась из-за неприлично дорогого ценника. На следующее утро после приезда в город от моих родителей мне занесли в комнату это платье и все принадлежности к нему с запиской от Руслана. Мне сказали, что ты превращаешься в принцессу в этом платье. Хочу убедиться в этом лично, ПС. Моя невеста не должна больше беспокоиться о деньгах. Боже мой, это самый счастливый день в моей жизни. Я выхожу замуж. Да, о любви говорить рано, но я очень близка к этому чувству. Всю прошлую неделю мы проводили много времени с Русланом. Целовались, обнимались, вместе смотрели вечерами фильмы и могли разговаривать до утра. Мне начало казаться, что я знаю его всю свою жизнь. С ним стало легко проводить время. Я много чего узнала о нём, что он любит поесть, попить, куда ходит заниматься. И мы даже немного поговорили о его прошлых отношениях, правда, поверхностно. Сказал, что для него всё в прошлом и что мне не стоит об этом думать. Прошлая ночь была очень длинной и нервной для меня. Я переживала обо всём, начиная с того, как доберутся мои родители, друзья, коллеги, до столицы, заканчивая мыслями о первой брачной ночи. И, честно говоря, последняя волновала меня больше всего. Я вроде бы уже чувствовала, что готова, но чувство страха всё равно никуда не уходило. Дочка, можно выйти? Глухой голос отца по ту сторону двери вывел меня из моих раздумий, пару раз моргнув, я окончательно вернулась в реальность и разрешила войти. Он открыл дверь и застыл при взгляде на меня. Я тоже молчала. Я увидела, как грудь отца начала вздыматься вверх от глубоких вдохов, а потом он закрыл глаза и расплакался. "Пап, ну ты чего?" Я подбежала к нему, взволнованно ища его глаза, но он покачал головой и отвернулся, стирая слёзы с глаз. Он быстро взял себя в руки, повернулся ко мне, беря мою свободную руку. Я запомнил на всю свою жизнь тот день, когда впервые увидел тебя. Он замолчал, сделал паузу, подбирая слова, которые давались ему тяжело. Его влажные глаза смотрели на меня с такой любовью, что моё сердце в груди защемило от такой нежности. Ты была такой крошечной. Я я боялся смотреть на тебя, а про то, чтобы взять тебя на руки, я вообще молчу. Пап. Мои глаза начали увлажняться, я не должна плакать, портить свой макияж, над которым трудились немало времени, но чувства брали вверх надо мной. «Тш-ш-ш!» Он поцеловал мою руку, приложил к своему сердцу, продолжая говорить. «Подожди, милая, дай договорить, потому что я потом не смогу. Ты была желанным ребёнком, ты была любимым ребёнком, ты была и есть моей принцессой. Я хочу, чтобы ты знала, что после твоего замужества для меня ничего не поменяется. Я всегда буду любить тебя больше всех». «Папочка!» Я не выдержала и кинулась обнимать его. Он тоже обнял в ответ, крепко поцеловал в лоб, отдвигая меня. Ты очень красивая невеста. Твоему Дон Джоану повезло с тобой. И пусть только попробует обидеть тебя, я ему, я сам ему покажу, где раки зимуют, если он посмеет обидеть мою невестку. Вдруг в комнате для сборов невесты появляется Марат Минурович и застаёт нас с отцом в расплох. Андрей Николаевич, я, как отец троих девочек, понимаю ваши чувства, но хочу от себя лично вам пообещать, что не позволю ни себе, ни кому-либо другому относиться несправедливо к Маше. Отныне она и моя дочка тоже. Не знаю, успокоили слова Марата Минуровича моего отца, но он ничего не ответил, просто кивнул. Что ж, думаю, нам пора. Не будем заставлять нервничать жениха, да и гости заждались. Да, конечно, только дайте мне ещё 5 минут. Мне нужно привести в порядок свой макияж. Попросила я Марата Минуровича, и тот вышел с моим отцом. Давай мне время.